Глава 15. «Бытовые мелочи». Снежок? Правда, что ли? Я только открыла рот, чтобы рассмеяться, как мув пришиб меня взглядом. Ей-богу, мне показалось, что в его глазах сверкнула молния. Коня отвели к небольшой площадке, отгороженной от лавовой реки рукотворной стеной. Я прямо увидела, как вдоль нее на широкой каменной скамье сидели или лежали уставшие демоны. Идеальное место для отдыха. Каменная чаша в углу, как и 200 лет назад, продолжала собирать воду, льющуюся из расщелины в скале. Белогривый тут же припал к роднику губами. Сняв седло и задав корма, в принесенной сумке хранилась пшеница. Элевентор стреножил коня. Я опасливо посмотрела на мост. Отсюда он совсем не казался проходимым. Тонкая жердочка поперек огненной реки. Весьма хлипкая конструкция особенно учитывая то, что нам придется нести оставшуюся поклажу. Эливентор, скажи, зачем таскаться по опасному мосту с сумками? Я не знаю, устаю ли на собственных ногах, а тут еще груз. Давай бросим его здесь. Мы же хотим только обсушиться и почиститься». Не вовремя сорвавшийся камень вызвал высокий всплеск лавы, что заставило меня в корне пересмотреть предложение Муфа. «И вообще, зачем куда-то идти? Не лучше ли передохнуть здесь?» «Смотри, есть где умыться и переодеться? Или ты меня стесняешься? Если да, то напрасно. Той ночью, когда ты разгуливал в мокрых подштанниках, я уже все видела». «Ничего я не стесняюсь. Я устал и хочу выспаться в спокойном месте, чтобы не тревожиться по поводу непрошенных гостей». Речь левентора была отрывистой. Он на самом деле устал. Встреча со змеем вытянула из него последние силы. «У нас с собой ключ» так что на полу тебе спать не придется. И груз свой я не брошу. Если останемся без еды, то до назначенного места не доберемся». Он взвалил сумку на плечо и двинулся по мосту, перепрыгивая, несмотря на покалеченную ногу, дышащие жаром расщелины. «А разве уже пора спать?» Я быстро закинула за спину небольшую котомку, что Муф оставил для меня. Благо по позволяли надеть ее, как рюкзак. «Наверху глубокая ночь». Удивил меня Элевентер. Я предпочитаю отдыхать в закрытом помещении, а не там, где меня можно застать врасплох. А снежинку оставлять не жалко? Я шла след в след. Прыгала, хваталась за перила, умирала от страха, но упорно продвигалась вперед. Он снежок. И, конечно, мне жаль его оставлять, как и погибшую в реке звездочку. Но мне важнее сберечь тебя. Мою лошадку звали Звездочкой. И Мув старается вовсе не для того, чтобы выспаться, а чтобы сберечь меня. Не плакать, не сметь. Я сделала очередной прыжок. Он оказался последним. Не в смысле, что я рухнула в пропасть, а просто закончился мост. Элевентор взял меня за руку и повел за поднятые врата. В крепости давно не ступала нога человека. Запустение, пыль и торчащие обглоданными костями остовы разрушенных строений. Следы огня были видны всюду. Но даже они не смотрелись угольно-черными пятнами. Все подернулось серым цветом забвения. Что-то мне не хочется идти далеко. Остановимся в комендантском здании. Оно выстояло. Откуда вы знаете? Разведка. Строение, куда меня привел Элевентор, оказалось двухэтажным. Если на первом этаже гулял ветер, то второй выглядел вполне жилым. А все из-за уцелевших стекол. Почему так? Я кивнула на красивые оконные переплеты. «Защитная магия», — коротко пояснил Элевентор. «Комендант для себя постарался». «Прошло столько лет, а она все еще действует?» «Где-то в стену вмурован сильный амулет сбережения. У моего попутчика явно улучшилось настроение, и хромал уже не так заметно. Вот что значит, мужчина находится в предвкушении еды и отдыха». «Кстати, о снежке можешь не переживать». Я нацепил на него амулет. Напрямую не защитит, но глаза отведет. К сожалению, благополучный вид здания остался снаружи. Да, его не тронул огонь и не рванули трубы, по которым и сейчас текла горячая вода. Но в остальном он представлял печальное зрелище. Лестница скрипела и вздыхала вместе с домом. Двери болтались на вывороченных петлях. Все выглядело так, будто внутри пронесся ураган. Ни одного целого предмета мебели. Да, амулет бессилен против мародерства. Муф выглядел расстроенным. Долгожданный отдых откладывался. Я огляделась. Мы находились в спальной комнате. Хоть и выглядел хозяйский матрас новым, вот что значит магическая консервация. Он был безжалостно в спорот. Сквозняк гонял пух, который от времени должен бы посереть, но и он сохранил первозданный вид, белизну и легкость. На широком окне рваным парусом покачивался занавес. Разбитые зеркала, что хранили по золоту рам, кривили и множили наши физиономии. Здесь поработали вандалы. Я прошла дальше и увидела чудесное, совершенно целое трюмо, где полированную поверхность портили ругательства. Им ничего из вещей не было нужно, они просто развлекались. Надо найти уцелевший угол и расположиться там. Разделимся. Эливентор показал рукой, куда отправится он, и я пошла в противоположную сторону. Мы разбрелись по комнатам. Мой глаз цеплялся за все, что хоть как-то помогло бы привести себя в божеский вид. Грязные, измученные долгим переходом, мы не искали особых благ. В одной из коморок я подцепила ушат. Небольшой, в нем с трудом поместилась бы я, но он послужил бы прекрасной заменой расколотой надвое в ванне, которую я обнаружила ранее. Бывало его в коридор, чтобы мув помог донести до крана с водой. «Нашел!» Крик был радостным и заставил облегченно выдохнуть. «Скоро наше мытарство закончится!» Комнатка предназначалась для прислуги, поэтому вандалы не посчитали нужным громить ее. Я попыталась скрыть разочарование весьма скромной обстановкой. Жесткая кровать-лежанка, стул и стол у окна, на двери вбиты гвозди для одежды. «Самая главная, дверь цела и даже запирается изнутри», — Муф продемонстрировал крепкий засов. Однако принц весьма скромен в своих желаниях. Кто бы мог подумать, что эльфы воспитали такого аскета? Но кровать совсем узкая. Я напомнила, что койко-место рассчитано на одного человека. Ничего, я где-нибудь устроюсь. Поняв, что Элевентор уступает комнатку мне, я поспешила поделиться своим вкладом. А я нашла ушат. Сначала искупаемся в нем, потом устроим постирушки». «Искупаемся?» Ироничная бровь недоэльфа поползла вверх. «По очереди. Я оборвала ее полет. Я не знала, можно ли отстирать и починить те вещи, в которых мы начали путешествие. Я с таким усердием волокла муфа из реки, что камни не оставили на его камзоле ни одной целой пуговицы. Да и мой наряд выглядел не лучше. У нас бомжи одеваются приличнее». Я еще не говорю про паклю, в которую превратились наши волосы. Пока Эливентор оттаскивал в сторону осколки ванны и пристраивал под краны ушат, я занялась созданием уюта. Открыла ключом портал и, настроив его так, чтобы одной рукой подцепить и покрывала и подушку, потянула их на себя. «Давай, давай, давай!» шептала я, когда объемная пуховая подушка застряла в небольшом проеме портала. «Не дай бог, выпущу ее!» И лишусь такого ценного приобретения, как кольцо матушки Элевентора. Не могли наколдовать щель побольше, а если бы я захотела вытащить диванчик? Или ключ не предназначен для обустройства интерьера? Ну, еще чуток». Подскочивший Элевентор ухватил за край подушки и дернул на себя. «Ты бы лучше одежду выбрала», – проворчал он, наблюдая, как я раскидываю на узкой кровати огромное покрывало. «Ну, не на досках же спать». На один край лягу, другим укроюсь. Покрывало можно прихватить с собой вместо плаща. Свой я утопила в реке. В мамином шкафу плащей из дюжину. Проявил осведомленность мув. Ага, я посмотрела. Все как один, подбитый мехами и расшиты драгоценностями. Наверняка твоя мама не планировала лазать в них по пещерам. Боюсь я остальную одежду только на бал надевать. Элли, сокрушенно вздохнув, стянул с себя камзол. Я встрепенулась, понимая, что могу проиграть. Чур я первая купаюсь. Вытряхнув из заплечного мешка гребешок и кусок мыла, которые запасливый мув прихватил с собой, я кинулась в конец коридора, где в ушат с грохотом падала вода. Волосы пришлось вымыть три раза, прежде чем вода сделалась прозрачной. Представляю, что творится на голове у Элли Вентера. Намылившись, немного понежилась в горячей воде. Даже зажмурила от счастья глаза. Спинку не потереть. В дверях стоял мув. Я закрылась руками, на что он фыркнул. Чего я там не видел. После того, как разгневанно зашипела, Элевентор изволил отвернуться. Я уж думал, ты уснула. Не забывай, ты не одна. Он повесил на крюк кусок ткани вместо полотенца, о котором я совсем не подумала, и скрылся. Когда я, завернутая в тогу, на цыпочках вернулась в нашу келью, то слегка ошелела от объема работы, который успел провернуть Мув. Он правда принц. Вся моя одежда была вычищена и висела на веревке, что протянулась от двери к двери через весь коридор. Сапоги лежали у порога и блестели первозданной кожей, а сам Элевентер сидел на стуле и пришивал к своему камзолу новые пуговицы. «А их где взял?» – удивилась я. «У меня свои секреты». Муф зубами перекусил нитку и вышел в коридор, предварительно прикрыв за собой дверь. После того, как выдрала, расчесываясь половину волос, я забралась на кровать и укуталась в покрывало. Тепло-то тепло, да не для человека, завернутого в мокрую тряпку. Пришла пора удовлетворять другие низменные потребности. Это я о еде. Живот свело от голода. Взглянув на стол, где к стене приткнулась сумка с провизией, Заметила лежащее рядом кольцо и браслет. А я ведь и не вспомнила, что оставила вещи на скамейке у ушата. Боже, выходит, вентор, приходил не для того, чтобы спинку потереть, а собрать мою одежду? Я заозиралась и нашла лифчик и трусики, висящими на изголовье кровати. И от них божественно пахло чем-то цветочным. Я унюхала аромат сразу, как только вышла из купальни, но только сейчас обнаружила его источник. «Все! Элевентор мой идеал мужчины!» Но когда и где он успел постирать такую прорву вещей? Я стянула с перекладины лифчик и обнаружила, что он совершенно сухой. Быстро натянула его и трусы, спрятала в сейф свои драгоценности и, обмотавшись покрывалом, высунула нос за дверь. Первое, что меня поразило, это царящий в коридоре запах. Теперь здесь властвовала хвоя. Второе... Эливентор стоял посреди коридора совершенно голый. На протянутой веревке висели уже его вещи. В руках он зажимал один из своих амулетов, и голубоватый туман окутывал поочередно то драные бриджи, то рубашку, то подштанники. По мере того, как туман рассеивался, вещи очищались. С камзола на пол сыпались хлопья грязи. Тот пострадал больше всего. «Здесь мне сделалось стыдно» но не от того, что увидела наготу попутчика. Какая же я эгоистка! Он подумал обо мне, а я... Нет, чтобы поискать через ключ что-то пригодное для муфа. Я приволокла пуховую подушку. А ведь бриджи, где отсутствует половина штанины, не починить, и второй сапог при всем умении не сшить. Что? Элевентор, почувствовав мое присутствие, обернулся. Не вспыхнул от неловкости, не прикрылся руками. Но на самом деле, чему смущаться? Не я ли говорила, что все уже видела? «Два-два», – произнесла я, мучительно краснея и отводя глаза от совершенного тела. Нет, в этом мире однозначно живут боги. Их даже синяки, протянувшиеся жгутами по спине, не портят. Хоть бы Федя не оказался гадом. Вернувшись в комнату, я напомнила себе о бархате глаз жениха и о его горячих поцелуях. Как только сердцебиение пришло в норму, Решила, что и мне пора делом заняться. Пока Элевентор купается, соображу-ка я ужин. «Видишь, Лерка, какой мув заботливый!» — приговаривала я, нарезая на ломти каравай и ветчину. «Дамам магия с цветочным запахом, а кавалерам с хвойным. Все предусмотрел». Но и я не промах, прихватила с собой посуду, разграбив красивые шкафы в доме старосты. Не придется есть, как неандертальцам. Я извлекла из сумки пару кружек, налила в них молока, Разложила на тарелке горкой хлеб, веером ветчину и приготовилась ждать. Время шло. Живот сводило голодной судорогой, а мув все не шел. Высовываться и торопить его я не решилась, поэтому потихоньку принялась за ночную трапезу. Свет от вулканической лавы мягко окрашивал комнату в красный цвет. Усталость и недавние купание клонили в сон. Все бы хорошо, но босые ноги мерзли. Ничего он так долго возится. Я прикрыла его кладошкой. Ничего же не случится, если я подожду его на кровати. Быстро расправила покрывало, взбила подушку. На секунду приложила к ней голову, чтобы проверить, не слишком ли высокая и не будет ли у меня утром болеть шея. И уплыла.